Глава шестая. «Увидимся, бабуль!» Молодая девушка запрыгнула в седло и помахала на прощание провожающей ее группу старушки. Второй раз эта девушка шла в лес, но от вопросов, что же стало с ее предыдущей группой, она всячески уклонялась, и вот. Ее вновь провожали с улыбкой на лице, а девушка не могла избавиться от мыслей, что в прошлый раз такая вылазка закончилась. Трагедии. Хорошая у тебя семья. Мужчина, который возглавлял эту группу всадников, видел момент прощания и заговорил, стоило им отойти от деревни на сотню шагов. Да, кивнула девушка, еще раз обернувшись и посмотрев назад. Я хотела забрать ее в город, но бабушка не хочет отсюда уходить. В этом нет ничего удивительного раздался голос муглого человека из их группы. «Старые люди очень упрямы. Скоро мы встретим целую деревню, целиком состоящую из вот таких вот дураков. Эй!» Лидер группы немного поднял голос и окинул своего друга предупреждающим взглядом. «Я не хотел никого обидеть», — тут же сказал тот. «Просто это факт. Неважно, как вы к этому относитесь». Тон, то каким эти слова были сказаны, не оставлял места для дискуссии, да в ней не было никакого смысла, так что лидер группы просто пришпорил своего коня и прибавил скорость, а следующая за ним девушка и вовсе чувствовала себя среди них весьма неуютно и не хотела ни с кем ругаться. В прошлый раз она вела группу наемников, и они вошли в лес прямо у ее родной деревни. В этот раз группу вел другой человек – и он держал путь прямо на север по человеческой земле. Дорога, ведущая прямо к великой стене у моря, отдалялась от леса, и они просто шли по ней. А затем, когда эта огромная горная цепь уже была так близко, что приходилось задирать голову, чтобы на нее посмотреть, у самого ее подожья стали маячить несколько ветхих домов. «Вот и те, о ком я говорил!» Оборвал тишину тот самый человек, чьи грубые слова и стали причиной этой затянувшейся неловкой паузы. Дорога на север, которая все время от этого леса отдалялась, вновь вернулась к нему. Впереди перед ними всего сотнях метров от огромного каменного монумента была большая деревня, насчитывающая больше 30 больших домов. Вот только людей в этой деревне совсем не было видно. Не было непривычного деревенского шума, не бегающих по полю детишек. Единственный звук, который был отчетливо слышен, это грохот бьющийся камни реки. Справа от этой деревни прямо с гор текла очень широкая и бурная река. Как разъяренный дракон, она разорвала и землю, и скалы, неслась вперед с чудовищной скоростью и скрывалась в лесу на востоке отсюда. В этом месте прямо рядом с деревней брала свое начало широкая каменная дорога сразу за крепким каменным мостом, переброшенным прямо над несущейся рекой. Из-за разрушенных рекой скал ее берег оказался утоплен в землю на несколько метров, и фактически в этом месте она текла внутри относительно узкого, укрепленного скалами ущелья. Только тут можно было безопасно построить мост, и когда-то люди действительно это сделали. Очень давно в этом месте каждый день проходили десятки больших повозок. Снова заговорил тот мужчина, стоило их группе подойти к мосту. Эта деревня пережила множество рождений. Она была военным гарнизоном. Она была перевалочным пунктом. Она была даже торговым городом. Вот только сейчас, когда великие копии стащились и это место стало никому не нужным, она стала просто призраком. Все, что тут осталось... Это десяток стариков, которые грезят день и ночь былыми достижениями и ждут. Ждут, когда деревня возродится. Или своей собственной смерти, кто их разберет. Единственное, что я знаю, что сейчас это место время от времени даже забывают наносить на карты. Настолько оно всеми позабыто. Идущая в конце группы девушка неосознанно бросила взгляд на деревню и в самом деле смогла увидеть одинокого человека просто сидящего на одной из улиц и смотрящего в небо. Он даже не заметил, что к деревне приближается группа всадников, а они не желали тревожить его. Даже не заходя в эту деревню, лидер группы направил коня в сторону моста, и все они пересекли эту беспокойную реку, став на поросшую травой мощенную дорогу. «Дальше мы не идем», — сказал он, лишь мельком взглянув на абсолютно ровный, и открытый путь, пролегающий вдоль Великой Стены. Очевидно, он будет таким вплоть до самого ущелья, Цель их сложного и опасного путешествия. Обернувшись к своей группе, он остановил свой взгляд на своем друге, который недавно рассказал им историю этого места. «Ты много знаешь», — сказал он. «Я помню, как ты рассказывал, что родился в дремучей глуши. Неужели?» «Да», — кивнул тот, нацепив на лицо неловкую улыбку. «Я родился именно здесь. В то время по этой дороге еще ходили патрули орков, и даже они легко бы нас заметили. Я хорошо знаю лес. Возможно, мы сможем подойти к ущелью, оказавшись незамеченными». «Это я и хотел услышать», — улыбнулся лидер, а его суровое лицо снова стало добрым и почти нелепым, вновь заставив следующую за группой девушку впасть в ступор от такого резкого преображения. Вид этого дедушки никак не вязался с видом купающегося в крови боевика, который она имела честь лицезреть всю дорогу до этого места. Пришпорив коня, выбранный провожатым вышел вперед и возглавил группу, свернув с дороги и углубляясь в лес. Но перед этим он повернулся к их спутнице и заговорил с ней. «Я не хотел тебя обидеть», — сказал он. «Как видишь, мы с тобой даже немного похожи. Просто раз уж ты тоже была избрана мастером, то тебе стоит учиться смотреть на мир несколько шире». «Что вы имеете в виду?» спросила Таниловка, склонив голову набок. «Наш мастер. Очень уникальный человек». Взял слово лидер группы, задумчиво погладив свои усы. «Он не любит быть на виду, но ты даже не представляешь, как много у него друзей». И каждый из них совсем необычный человек. Более того, большинство из них были воспитаны именно им. Когда-то давно именно он собрал нас в эту группу. Он приглядывал за нами так же, как сейчас приглядывает за тобой. Думаю, ты очень недооцениваешь свою значимость. Ведь если он обратил на тебя свое внимание, то мы с тобой теперь не просто товарищи. Сказав это, он глубокомысленно посмотрел на девушку, а затем кивнул головой в сторону своего друга, ведущего их группу в вглубь леса. Это он так пытался проявить заботу. Просто он болван, и у него это редко хорошо получается. «Я все слышу!» Раздался голос впереди колонны, и все шестеро негромко посмеялись. «Ладно», — сказал лидер. «С этого момента прекращаем все разговоры. Теперь мы на территории врага».